Глава двадцать третья Алла сидела на штабеле металлических боковин стендов. Помещение было достаточно тепло, но ее все еще трясло. Правильно, я ведь догадался уложить свою ненаглядную на груду металла. Здорового человека будет трясти. Я метнулся в пультовую, нашел стул со спинкой и пересадил ее на него. Через пару минут трясти перестала и она не выбивала дробь зубами. — У тебя есть вода? — прохрепела она. — Да, конечно. Я достал контейнер с водой из заплечных закромов скафандра, открыл и протянул ей. Она осушила тару за несколько больших глотков и вернула мне. — А еда есть какая? — Паштет будешь? — Все равно, давай. Тюбик с паштетом опорожнился чуть медленнее, но быстрее, чем я это обычно делал. Она быстро приходила в форму, даже румянец на щеках появился. — Как ты? Повторил я свой вопрос. Теперь лучше. Я хоть убей, не помню, как здесь оказалось. Где мы? А что последнее ты помнишь? В голове каша полная, сейчас попытаюсь воспроизвести. На следующий день после того, как вы ушли, утром проснулись от непонятного гула. Выбежали из палаток. Рядом со скалой завис неизвестный летательный аппарат. Он был настолько зеркально гладкий и обтекаемый, что казался почти невидимым. Мы схватили оружие и взяли его на прицел. В аппарате открылся проем, и нас накрыло волной боли. Когда я, скрючившись, упала на землю, видела, что другие также катались по земле. Дальше ничего не помню. Потом опять боль и удушье. Потом увидела перед собой этих четырех глазых и вас. Это хорошо. Что хорошо? А что ты не помнишь, что было в этом промежутке? Ты можешь рассказать? Далеко не все. Только то, что увидел, когда вошли в этот зал. И что ты увидел? Давай лучше потом расскажу. Сейчас валить надо отсюда. Я оглянулся на приходящих себя гражданских. Они уже напяливали желтые комбинезоны. А где мы? Что это за помещение? Лаборатория этих упырей. Ладно, потом расскажешь. Там, смотрю, ребята одеваются. Мне тоже как-то неуютно в одном пледе. Принесешь мне одежду? Кстати, а почему я голая? Она смотрела на меня расширенными глазами, словно это до нее только сейчас дошло. Я только глубоко вздохнул и пошел к Илье, который раздавал надыбанные где-то желтые тряпки. Взял экземпляр поменьше и принес Але. Она начала торопливо в него облачаться. Пока одевалась, осматривалась вокруг. Внезапно до нее дошло назначение этих шкафов. В некоторых содержалось несколько разновидностей мутантов. Алла побледнела и отчаянно, охнув, плюхнулась обратно на стул, так и не застегнув до конца замки на комбинезоне. В другой момент я бы с удовольствием смотрел на ее обнаженную грудь, но сейчас было абсолютно не до этого. Я помог ей застегнуться, она смотрела на работающие стенды и в глазах стояли слезы. Я только что тоже водички плескалась, голос ее дрожал. Да. И не только ты, вы все так болтались. Почему я этого не помню? У меня такое впечатление, что вы находились в наркозе. Вы никак не реагировали на нас, просто как куклы плавали, и все. Как куклы выдавила из себя Алла и разрыдалась в голос. Потом начала себя ощупывать, айкая, когда нащупывала на теле след от очередной иглы или электрода. Да сколько же их было! На мне места живого нет! Есть на тебе живые места. Попытался я успокоить. Я только что видел. Видел он, знаете ли. Разглядывал меня, пока я в аквариуме была. Начала она заводиться, потом махнула рукой. Ты-то ладно, меня еще и все твои друзья разглядели. Поверь, они были не в восторге от увиденного. Илью и Сеню даже вырвало. Это я голая так плохо выгляжу, что их даже вырвало. Черт, да хорош тебе. Я обреченно вздохнул. Ты же понимаешь, о чем я говорю. Когда мы увидели вас в подвешенном состоянии и оплетенных проводами и трубками, мы были просто в шоке. Думаю, у тебя реакция была бы такая же. Может быть, кивнула Алла, а тебя, значит, не вырвало? Тебе на меня наплевать, что ли? Алла, я солдат, но и я был в шоке. Я в тот момент хотел взорвать всю эту чёртову планету к не Ладно, не кипятись. Прям пошутить нельзя. Не видишь, что ли? Я в норму прихожу. А где Стивен? Он ведь тоже был с нами. Наконец-то я узнал его имя, к сожалению, посмертно. Они его убили? Получается, почти так. В смысле, почти. На нем применили какую-то экспериментальную программу ускорения мутаций, и он не выдержал. Причем не выдержал именно отключения от системы. До отключения мониторы показывали, что он функционирует нормально. Отключили, и все системы и органы начали отказывать. Почему обратно не стали подключать? Начали, но не помогло. Умер. Печально. Он был хорошим механиком и программистом. Тихоня редкостный и замкнутый очень. Наверное, поэтому ты его имя до сих пор и не запомнил. Как же такой Тихоня выжил в месторубке, где не выжили крутые перцы? Как Петерсон, например. Он очень осторожный и расчетливый был. Тут ему его навыки не помогли. Жаль парня. Молодой совсем. Через полгода домой собирался, свадьба назначена была. Теперь надо сообщить его невесте, что она стала вдовой, не выйдя замуж. Много хороших людей уже погибло. Чтобы к ним не присоединиться, надо линять. Какие планы? Где вообще находится эта лаборатория? Планы. «Пробиваться к шаттлу!» «Но он же не рабочий. Какой смысл?» «Я не про тот шаттл, тот далеко отсюда. Я про их шаттл». Ни хрена себе! Сколько я еще не знаю! Вот это масштаб! И мы больше двух лет на орбите болтаемся и ничего не подозреваем! Охренеть!» «Охренеть! Согласен! Пошли! Остальное по дороге буду рассказывать!» Сзади ко мне подошли бизон и лось с охапкой оружия. Оказывается, они нашли еще один оружейный шкаф и полностью вычистили его. «Мадам, не хотите ли пистолетик?» Галантно, шагнув ножкой, Бизон предложил Али Бластер. «Или предпочитаете пушечку посерьезнее?» «Нет, спасибо, Бластера вполне достаточно. И батарейку запасную пожертвуйте. Будьте добры. А вообще, посмотри, как на тебя Фейбер сейчас смотрит. Иди лучше перед ней ножкой пошаркай». «Ей сейчас этого очень не хватает». «Ну и бебе!» Верзила скорчил по-детски обиженную гримасу и отвернулся. Направившись к Жанет, тут же засиял, как начищенный клинок. «Иду к тебе, сладенькая моя!» Пока Бизон продолжал свою буфонаду, мы с Лосем раздали оружие и боеприпасы. Благо, в комбинезонах нашлось достаточно карманов. «Так много карманов!» Я пошел к связанным гуманоидам. Те напряглись, видимо, подумали, что я хочу их устранить за ненадобностью. Но сейчас это в мои планы не входило. «У вас здесь есть еда?» «У нас в карманах есть кое-что, и в комнате управления есть холодильник». «Спасибо, что не отказали. Живите пока». Я обшарил их карманы. Фраза «живите пока» Сподвигло их даже повернуться так, чтобы мне удобнее было выгребать содержимое карманов. Кроме продуктов питания, там были еще непонятные предметы и что-то похожее на наши банковские карты. На всякий случай я взял все непонятное с собой. Надо было бы у них расспросить, что это такое, но я не хотел задерживаться, если что спрошу у других, но, надеюсь, это не понадобится. Быстрым шагом я вернулся к ожидающей меня толпе. По глазам Кашнина я понял, что у него ко мне не меньше сотни вопросов, но я дал ему понять, что это на потом. Он молча кивнул, и мы все толпой в тринадцать человек пошествовали в пультовую. Холодильник и шкаф с припасами я нашел быстро, дал команду перекусить. Мы уже отведали блюд этих бездушных оккупантов и знали, что они вполне съедобны. Пять минут хватило всем, чтобы как следует подкрепиться. Пора дергать отсюда. Ангары с летательными аппаратами, по идее, находились внизу. По крайней мере, нам так сказал один из пленных. Но мне не давала покоя мысль, что шаттл, скорее всего, должен находиться ближе к лабораториям. А лаборатории находились в верхних ярусах этого пещерного лабиринта. «Мы уже шли по коридору лабораторного блока». Из одной двери внезапно выскочил четырехглазый в желтом комбинезоне и, увидев нашу процессию, просто окаменел от ужаса. Бизон шел впереди как раз вдоль этой стены, так что удар прикладом по шее быстро прекратил пытавшийся вырваться из глотки перепуганного существа Крик. К моему сожалению, прекратил навсегда. Бедолага был мертв. «Егор, ты следующего поаккуратнее, мне поговорить надо». «Сразу бы предупредил. Я думал, что ты знаешь, куда идти. Есть у меня предположение, что шаттл где-то здесь, а не внизу». «Я-то иду, думаю, на нахрена мы мимо лифтов чешем?» Грешным делом подумал, что ты всех пешком вниз чесать заставить хочешь. «Но, во-первых, вниз не вверх. Во-вторых, лифты были заблокированы. Так, да кто ж они нас ловили, а теперь считают, что мы стали подопытными зверюшками?» «Могли и разблокировать?» «Могли. Давай-ка сюда за рулем. Мы здесь не были». Я уверенно направился к двери напротив лаборатории, где мы уже побывали и выкосили всех к чертям. Дверь послушно открылась, за ней шел небольшой коридор, потом еще одна дверь. Вот она-то и не захотела открываться привычным нажатием на определенный иероглиф. Он только начинал часто моргать, и ничего не происходило. «Очень любопытно». Значит, доступ сюда есть не у всех. Какой-то тайный объект. В карманах у начальника лаборатории я нашел странные предметы, которые прихватил с собой. Решил поэкспериментировать. Сначала в ход пошли подобия банковских карт. Сенсор на них никоим образом не реагировал. Стал прикладывать другие предметы. Когда очередь дошла до штуковины, которая по форме напоминала печатку, иероглиф засветился розовым, И дверь послушно ушла в паз в стене. Я, не торопясь, пошел вперед. За еще одним небольшим коридором находился просторный зал. Вдоль его длинной стены стоял такой же длинный стол. Стена завешена несколькими ярусами мониторов. Восемь гуманоидов неотрывно наблюдали за происходящим снаружи, в долине и в окружающих горный массив в лесах. Теперь я понял, откуда эти засранцы узнали о нашем присутствии на планете. На моё счастье, никто из наблюдателей нет в отвлекся на шорох сзади. Убивать их по очереди — рискованно. Вдруг они тоже вооружены и успеют шмальнуть меня. Коллеги сзади начали интересоваться причиной остановки. Хорошо хоть шепотом. Я подал знак всем замереть и заткнуться. Лося и Бизона позвал к себе. Те буквально на цыпочках подкрались и заглянули в зал. Лось обернулся ко мне и задал немой вопрос. Что делать? Я также жестами приказал им стоять на месте, молчать и смотреть. Когда врагов несколько и уложить их надо одновременно, что нужно делать? Правильно, массовая атака. Тогда почему я торможу? Вроде ведь делал же такое. Да, делал, но тут их больше и помещение большое. Вспомнил аквариумы. Вспомнил Аллу, подвешенную в жидкости и без сознания. Огонь зародился, раскрутив мысленно свою злость и ярость пламенный вихрь, я широким жестом отправил раскаленные эмоции вперед. Когда я вскрикнул и упал на колени, перед глазами потемнело, пол качнулся, но я устоял, правда, на коленях. Лось и Бизон аккуратно протиснулись мимо меня и пошли вперед. Гуманоиды повисли на своих креслах и плавно стекали на пол. «Надо срочно приходить себя». Я потряс головой и попытался встать. Пришлось облокотиться о стену. Рябь перед глазами немного развеялась. Я видел, как бойцы обошли повисших на креслах и попадавших на пол, закинули винтовки за спину и направились обратно. «Стоп! Вы почему их не связываете?» — пробубнил я сам не узнавая свой голос. «А нахрена, Володь?» Бизон беспечно повернулся к врагу спиной. «В смысле нахрена?» «Нахрена связывать трупы?» — подхватил лось. «Хотите сказать, что они все мертвы? Охренеть не встать!» «Вот они-то точно уже не встанут?» — кинул Бизон. «Так они не просто мертвы, они словно из духовки выкинуты в пологотовом состоянии». «Ага, аль хихикнул лось. Наверное, если бы их было трое или четверо, можно было бы посыпать укропом и подавать на стол. Зашибись! Я никак не мог поверить. Восемь человек на повал? Да, волк, ты опасен. Бизон хлопнул меня по плечу с такой силой, что меня чуть не подвели неокрепшие ноги. И не забывай, главное, что мы твои лучшие друзья, а с друзьями так нельзя. Дурак, что ли? Кнул я его локтем. На «Нахрена вам меня бояться? Еще чего не хватало?» «Да ладно, не скромничай! Ты действительно опасен, и мне очень комфортно осознавать, что ты мой друг, а не враг!» Леха протянул мне пятерню, и я с чувством пожал ее. «Но остается открытым вопрос!» — прервал похвальбушки Бизон. «У кого спросить, где искать шаттл?» «Твою же мать!» — я хлопнул себя по шлему. Придется искать новых языков. «Ага, пошли дальше!» Лёха вышел в коридор и вкратце объяснил остальным, что случайно всех поубивали и нужно идти искать. Мы снова вышли в широкий коридор, перед нами была дверь, ведущая к лифтам. Все двери по левую сторону мы уже обошли, справа по коридору еще оставались помещения, где мы не были. Я решил лучше направиться в сторону лабораторий, там противников было не больше четырех на помещение, справиться легче. Я теперь начал ориентироваться по своим ощущениям, какую силу атаки нужно использовать, чтобы оглушить, а не убить. Уверенности пока мало, но навык нужно тренировать, тогда все будет понятнее. Открываю дверь, небольшой коридор и еще одна дверь. Бизон и лось рядом, остальные в коридоре. Концентрируюсь и накапливаю энергию ярости, достаточно для оглушения. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Сердце застучало, это же надо. Я переживаю о том, что боюсь убить этих уродов. Именно это мне и помешало нормально сосредоточиться. Я открыл дверь и мысленно отправил в двоих, сидящих за пультом управления, град камней. Эта парочка вжала голову в плечи, обхватив ее руками, но даже и не собиралась никуда падать. На замешательство у них было не больше секунды, а потом они вскочили и попёрли на меня. Я увидел как они поднимают руки для псиона-атаки, и уже без шуток и сомнений создал защитный барьер. Твою мать, какой барьер? За спиной друзья, которым это не поможет. Лось уже собирался их расстрелять, но я остановил его. Надо атаковать первым, и я на адреналине закинул град камней с новой силой. Поднятые для атаки руки им как раз пригодились, чтобы схватиться за голову и осесть на пол. Вот теперь то, что надо. Оба валялись по полу, кряхтели и держались за голову. «Связывайте!» — радостно воскликнул я и повернулся к друзьям. «Каково было мое состояние, когда я увидел, что Леха и Егор валяются на полу без чувств? Неужели эти упыри успели их атаковать? Они ж только руки подняли, а я барьер поставил и атаковал. Не успел? Я настолько опешил, что просто стоял и смотрел на них. Потом подергал за локоть каждого, постучал по бронестеклу шлема. Никакой реакции. Жизненные показатели на мониторах были в норме, а вот сигналы мозга показывали глубокий сон. Что это за бред? Они так сильно устали, что просто легли поспать? Я снова принялся стучать по скафандрам и шлемам. Никакой реакции, абсолютно. И что самое странное, нисколько не поменялись ритмы энцефалограммы. Они все так же крепко спали. «Хрень какая-то! Неужели я стал настолько опасен для окружающих, что находиться рядом со мной во время атаки нельзя даже своим? Но ведь в предыдущем зале я сварил восьмерых, а моим ничего не прилетело. Типа новый этап развития навыка? Пошла дикая побочка!» За спиной начали подниматься с пола четырехглазые. Шарахнуть их новым камнепадом, по идее? Но вдруг это навредит моим друзьям еще больше? Я схватил бластер и сделал в их головах по скворечнику. Оставлять нефиксированного боеспособного врага за спиной не дело, а устраивать с ними сомнительную борьбу было некогда. Найду других. Убедившись, что в лаборатории больше никого нет, я вернулся к Лехе и Егору. Ситуация с их здоровьем и сознанием никак не поменялась. Начал судорожно соображать, что есть в боевой аптечке, что сможет помочь. Ничего полезного не приходило в голову. «Так, у нас же есть доктор. Как же я забыл про Грегора?» Я обошел лежащих на полу друзей и открыл дверь в большой коридор и замер, как каменное изваяние. «Ховарда в коридоре не было. Здесь вообще никого не было. Коридор был пуст».